Вторник. Легко огонь начале затоптать, Дай разгореться, не зальешь рекою. Вильям Шекспир, Генрих VI. Кэмбелл. Брайан Фитджеральд был моим козырем. Если судья узнает, что один из родителей Анны согласен с ее решением перестать быть донором сестры, Ее выход из-под опеки не будет уже казаться грубо противоречащим интересам семьи. Если Брайан сделает то, что я хочу, то и скажет судье, что у Анны тоже есть права, и он готов ее поддержать. Все, что напишет Джулия в своем отчете, можно оспорить. А главное, показания Анны станут формальностью. Брайан пришел утром вместе с Анной в парадной форме капитана, Я нацепил улыбку, встал и направился вместе с судьей им навстречу. «Доброе утро!» — сказал я. «Все готовы?» Брайан посмотрел на Анну, потом на меня. Он хотел что-то спросить, но, похоже, изо всех сил боролся с собой, чтобы не сделать этого. «Эй!» — обратился я к Анне, размышляя, как поступить. «Окажешь мне услугу?» Нужно, чтобы судья пробежался несколько раз вверх-вниз по лестнице, иначе он будет мешать в зале заседаний. Вчера вы сказали, что мне нельзя с ним гулять, а сегодня можно? Анна покачала головой. Я никуда не пойду. Как только я уйду, вы сразу начнете говорить обо мне. И я опять повернулся к Брайну. Все в порядке. В этот момент в здание вошла Сара Фитджеральд. Она спешила в зал заседаний и, увидев Брайана со мной, остановилась, потом медленно отвернулась от мужа и пошла дальше. Брайан Фитджеральд проследил взглядом за женой, пока за ней не закрылась дверь. — С нами все в порядке. Этот ответ предназначался не мне. — Мистер Фитджеральд, «Были ли у вас разногласия с женой насчет участия Анны в лечении Кейт?» «Да». Доктор сказал, что Кейт понадобится только пуповинная кровь. Они должны были взять часть пуповины, которую обычно выбрасывают после рождения ребенка. Ребенок ничего не терял и тем более не ощущал при этом никакой боли. Он поймал взгляд Анны и улыбнулся. На некоторое время это помогло. У Кейт началась ремиссия. Но в 1996 опять случился рецидив. Врачи хотели взять у Анны лейкоциты. Это не было лечением, просто должно было поддержать Кейт на некоторое время. Я попытался подвести его к сути. И ваши с женой мнения относительно этой процедуры разошлись? Я не считал это хорошей идеей. она уже понимала, что происходит. И ей это не нравилось. Что сказала ваша жена, чтобы убедить вас? Что если мы не возьмем кровь в этот раз, то скоро придется брать костный мозг. — А что вы об этом думали? Брайан покачал головой. Он явно чувствовал себя неуютно. — Это невозможно понять, — тихо проговорил он, — пока ваш ребенок не окажется при смерти. — Вы говорите слова, которые не хотите говорить. «Совершайте поступки, которые не желаете совершать. Вам кажется, что есть какой-то выбор, но, разобравшись, понимаете, что его нет». Он посмотрел на Анну, которая, затаив дыхание, сидела рядом со мной. «Я не хотел, чтобы Анна страдала, но я не мог потерять Кейт. В конце концов, все же пришлось использовать костный мозг Анны». «Да». Мистер Фиджеральд, скажите, как сертифицированный фельдшер, вы оказываете медицинскую помощь человеку, у которого нет видимых проблем со здоровьем? Конечно, нет. Тогда почему вы, как отец Анны, решили, что медицинское вмешательство, которое опасно для самой Анны и не дает ей никакой пользы, было в ее интересах? потому что, — ответил Брайан, — я не мог позволить Кейт умереть. Бывали ли еще случаи, когда вы не соглашались со своей женой по поводу использования Анны для лечения вашей другой дочери? Несколько лет назад Кейт попала в больницу и потеряла очень много крови. Никто не верил, что она выживет. Я думал, что пришло время ее отпустить. Сара же была другого мнения. Что произошло? Врачи дали ей Арсеник, и это помогло. У нее в течение года была ремиссия. «Вы хотите сказать, что это был курс лечения, который помог Кейт без участия Анны?» Брайан покачал головой. «Я хочу сказать...» «Я хочу сказать, что был уверен. Кейт умрет. Но Сара...» «Она не сдавалась» и Кейт начала бороться. А теперь почки Кейт отказываются работать. Я не хочу видеть, как она страдает, но в то же время не могу ошибиться второй раз. Я не желаю говорить себе, что это конец, когда можно еще что-то сделать. Брайан буквально бросал камни в хрустальный замок, который я так старательно возводил. Мне нужно было вернуть его на свою сторону. Мистер Фиджеральд, «Вы знали, что ваша дочь собирается подать в суд на вас и вашу жену?» «Нет». «Когда она подала иск?» «Вы разговаривали с ней об этом?» «Да». «Что вы сделали после этого разговора, мистер Фиджеральд?» «Переехал вместе с Анной». «Почему?» «Тогда я считал, что у Анны есть право обдумать свое решение» а сделать это живя в нашем доме мне казалось невозможным. После того, как вы с Анной переехали, после того, как вы довольно много говорили о том, что заставило ее обратиться в суд, согласны ли вы с просьбой жены, чтобы Анна опять стала донором Кейт? Согласно плану, ответ должен быть отрицательным. На этом построена вся моя стратегия. «Да», — согласен, — произнес он. «Мистер Фиджеральд, как вы считаете, — начал было я и только потом осознал, что он сделал. Простите?» «Что?» «Я все еще хочу, чтобы Анна отдала почку», — подтвердил Брайан. Уставившись на свидетеля, который буквально сбил меня с ног, я пытался прийти в себя. Если Брайан не поддержит решение Анны не быть донором, тогда судье будет труднее принять положительное решение о выходе из-под опеки. В эту же секунду я явственно услышал звук, который издала Анна, тихий звон разбитой надежды, когда то, что представлялось радугой, оказывается всего лишь игрой света. Мистер Фиджеральд. Вы хотите, чтобы Анна подверглась серьезной операции и лишилась органа ради Кейт? Необычное зрелище, когда сильный мужчина начинает плакать. «А вы можете дать мне ответ на этот вопрос?» спросил он, дрогнувшим голосом. «Потому что сам я не знаю его. Ни один ответ не подходит. Я могу сидеть» думать об этом, говорить, как следует поступить, как должно быть. Но уже тринадцать лет, мистер Александр, я не могу ответить на этот вопрос. Он наклонился вперед, и его лоб коснулся холодной деревянной обшивки. Судья объявил десятиминутный перерыв, перед тем, как Сара Фитджеральд начнет перекрестный допрос, чтобы свидетель собрался с мыслями. Мы с Анной спустились вниз к торговым автоматам, где за доллар можно получить водянистый чай и еще более водянистый суп. Она села, зацепившись ступнями за ножки табурета, и когда я подал ей чашку горячего шоколада, поставил ее на стол, не притронувшись. «Я никогда не видела, чтобы папа плакал», — сказала она. «Мама постоянно плачет из-за Кейт, но папа...» «Если он и плакал, то делал все возможное, чтобы мы этого не увидели». «Анна?» «Вы думаете, это из-за меня?» — спросила она, повернувшись ко мне. «Думаете, не нужно было просить его приходить сегодня сюда?» «Даже если бы ты не попросила...» Судья все равно захотел бы выслушать его показания. Я покачал головой. — Анна, тебе придется сделать это самой. Она настороженно посмотрела на меня. — Сделать что? — Дать показания. Она захлопала глазами. — Вы шутите? — Я был уверен, что судья решит дело в твою пользу, увидев, что папа поддерживает твое решение, но, к сожалению, все оказалось не так. И я не представляю, что скажет Джулия. Даже если она на твоей стороне, судье де Сальва будет необходимо убедиться, что ты достаточно взрослая, чтобы принимать такие решения самостоятельно, независимо от родителей. Вы хотите сказать, что мне придется выступать перед всеми? Как свидетелю? Я с самого начала знал, что рано или поздно Анна должна стать за свидетельскую стойку. Когда речь идет о выходе несовершеннолетних из-под опеки, судья решает, хочет ли он услышать самого несовершеннолетнего. Возможно, Анна и боится давать показания, но я знаю, что подсознательно она хочет именно этого. Для чего еще подавать в суд, если не для того, чтобы тебя, наконец, выслушали? Вы говорили вчера, что мне не придется давать показания. Проговорила Анна, начиная волноваться. Я ошибся. Я наняла вас, чтобы вы сказали всем то, чего я хочу. Как видишь, так не выходит. Ты подала в суд. Ты не хотела быть больше тем человеком, каким тебя заставляли быть тринадцать лет. Это значит, что придется поднять занавес и показать нам этого человека. Половина взрослых на этой планете не знает, кто они на самом деле, но каждый день самостоятельно принимают решения, — возразила Анна. Им больше тринадцати. — Послушай, — сказал я, подойдя вплотную к тому, что считал самым важным. — Я знаю, что раньше, когда ты высказывала свое мнение, это было бесполезно. «Но я обещаю тебе, что в этот раз, когда ты станешь говорить, все будут слушать». Но эффект от моих слов получился неожиданным. «Я ни за что не буду выступать», — заявила Анна. «Анна?» «Выступать в качестве свидетеля на самом деле совсем не страшно». «Это страшно, Кэмпбелл. Это очень страшно. И я не буду этого делать». — Если ты не дашь показаний, мы проиграем. — Тогда придумайте другой способ выиграть. Вы же адвокат. Я не мог позволить ей вывести меня из себя. Стараясь успокоиться, я побарабанил пальцами по столу. — Ты можешь объяснить мне, почему так яростно сопротивляешься? Она взглянула на меня. — Нет. — Нет, ты не сопротивляешься? Или нет, ты мне не скажешь. Есть некоторые вещи, о которых я не люблю рассказывать. Ее лицо напряглось. Кто-кто, а вы должны меня понять. Она точно знала, на какие кнопки нажать. Может, все-таки расскажешь? Настаивал я. Я не передумаю. Я встал и выбросил стаканчик со своим нетронутым кофе в корзину для мусора. «Хорошо», — сказал я. «Только не надейся, что я смогу изменить твою жизнь».